А что будет с тобой, Натаниэль? Спросил непоседа с интересом, обычно не свойственным ему, когда речь шла о чужих делах. Что будет с тобой, как ты думаешь? Тучи собрались черные и грозные, и я стараюсь приготовиться к самому худшему. В сердца Мингов вселилась жажда мести. И стоит им немного разочароваться в своих надеждах на грабеж или на пленных, или на возвращение Уа-Тауа, и мне не избежать пыток. «Это скверное дело, и надо помешать ему», ответил непоседа, который не видел различия между добром и злом, как это обычно бывает с себялюбивыми и грубыми людьми. «Какая жалость, что старик Хаттер и я...» не сняли скальпа со всех тварей в их лагере в ту ночь, когда мы первый раз сошли на берег. Если бы ты не остался позади зверобой, нам бы это удалось. Тогда бы и ты не очутился теперь в таком отчаянном положении. Скажи лучше, что жалеешь о том, что вообще взялся за эту работу. Тогда бы у нас не только не дошло до драки с индейцами, но Томас Хаттер остался бы жив. И сердца дикареи не пылали бы жаждой мщения. Девушку убили тоже очень, не кстати, Гарри Марч. И ее смерть лежит тяжелым бременем на нашем добром имени. Все это было столь несомненно, и казалось теперь столь очевидным самому непоседе, что он молча опустил весло в воду и начал гнать пирогу к берегу, как бы спасаясь. Оттерзающих его угрызений совести через две минуты, но с лодки легко коснулся прибрежного песка выйти на берег, вскинуть на плечи катомку и ружье, и приготовиться к походу. На все это непоседе потребовалась одна секунда. И, проворчав прощальное приветствие, он уже тронулся с места когда вдруг какое-то внезапное наитие принудило его остановиться. «Неужели ты впрямь хочешь отдаться в руки этих кровожадных дикарей зверобой?» Сказал он с гневной досадой, к которой, однако, примешивалось гораздо более благородное чувство. «Это будет поступок безумного или дурака?» Есть люди, которые считают безумием держать свое слово, И есть такие, которые смотрят на это совсем иначе, Гарри Непоседа. Ты принадлежишь к первым, я ко вторым. Я получил отпуск, и если только мне не изменят силы и разум, я вернусь в индейский лагерь завтра до полудня. Что значит слово, данное индейцу? Или отпуск, полученный от тварей? которые не имеют ни души, ни имени. Если у них нет ни души, ни имени, то у нас с тобой есть и то, и другое, Гарри Марч. Прощай, непоседа. Быть может, мы никогда больше не встретимся. Но желаю тебе никогда не считать данное тобой честное слово за мелочь, с которой можно не считаться, лишь бы избежать телесной боли, или душевной муки. Теперь Марчу хотелось, возможно, скорее уйти прочь. Ему были чужды благородные чувства товарища, и он ушел, проклиная безрассудство, побуждающее человека идти навстречу собственной гибели. Зверобой, напротив, не выказывал никаких признаков волнения. Он спокойно постоял на берегу Прислушиваясь, как неосторожно непоседа пробирается сквозь кусты, неодобрительно покачал головой и затем направился обратно к пироге. Прежде чем снова опустить весло в воду, молодой человек бросил взгляд на пейзаж, открывавшийся перед ним при свете звезд. Это было то самое место, с которого он впервые увидел озеро. Тогда оно во всем своем великолепии золотилось под яркими лучами летнего полудня. Теперь, покрытое тенями ночи, оно казалось печальным и унылым. Горы поднимались кругом, как черные ограды, заслонявшие весь мир. И слабый свет еще мерцавший на самой середине водной глади, мог служить недурным символом слабости тех надежд, которые сулило зверобою его собственное будущее. Тяжело вздохнув, он оттолкнул пирогу от берега и уверенно двинулся обратно к ковчегу и замку.